глава 24 переговоры командования двух армий больше всего походили на случайную встречу воровских шаев со стороны землян были монах и дубин спины их прикрывали 12 гвардейцев с арбалетами и мушкетами на изготовку от восточников помимо дюрага прибыли четыре суровых рыцаря очевидно командующие от каждого королевства Все как близнецы, немолодые, кряжестые, с физиономиями, видавших виды мужиков. Латы добротные. Оружие у каждого целый арсенал. Позади ненавязчиво маячили восемь всадников попроще. Копья и пики те держали на изготовку. Не слишком похоже на встречу старых друзей. Дюрак степенно представил четверку. Герцог Октус, королевство Люнасутас. Герцог Валкон, королевство Принтас. Герцог Ереиш, королевство Пакатус. Барон Церпин, королевство Катус. Герцог Октус, подав коня на шаг вперед, резко произнес. «Общее командование над нашей армией сегодня на мне. Не знаю, кто из вас главнее, спрошу прямо, вы уже обдумали наши слова?» «Да?» Кивнул Дубин, но пока не будут освобождены угнанные жители и не дадут компенсацию за пять разграбленных поселений, никакого союза не будет. Проклятие! Я уже велел собрать всех, кого удастся найти, и велел выпороть самых прытких ублюдков, посмевших заняться грабежами. Но будь прокляты все силы тьмы, что за компенсацию вам еще надо, 50 лошадей. Мы решили, что этого будет достаточно. По десять за каждую деревню. Это, конечно, мелочь. Просто не хотим сильно грабить будущего союзника. Да вы еще все наши мечи попросите. То же самое будет. Лошади в походе нам и самим не помешают. Может быть и так. Но мы ведь не требуем боевых коней. Достаточно любых. И учтите. «Если разбой повторится, так дешево уже вопрос решить не выйдет». «Итак, когда мы увидим наших лошадей и наших людей?» «К вечеру все будет», – сдался герцог. «Отлично!» – улыбнулся Дубин. «И вот еще! Что значит сегодня командование на вас?» «Это значит, что сегодня командую я. Завтра будет очередь другого». «У вас что, даже единого командующего нет?» Герцог, поморщившись, кивнул. «Мы так и не пришли к единому мнению, кто лучше всех подходит на эту роль. Вот и командуем по очереди». Монах и без перевода понял смысл, покачал головой. «Да уж, войско у них безголовое, веселые союзники». Серпин, по титулу самый низкий, но судя по косвенным признакам, при этом и самый языкастый, нетерпеливо предложил: Не пора ли нам проехать в ваш лагерь, чтобы в шатре все нормально обсудить? У меня от этого дождя вот-вот шлем к волосам приржавеет. Да, лучше уж вы к нам, ответил Дубин, также не уведомляя монаха. У нас тут рядом и шатре есть, и избушка найдется. «Может, позже так и сделаем», – уклончиво заявил Октус. «Давайте хоть предварительно договоримся о том, что будем делать в первую очередь. Судя по всему, новые союзники доверяли землянам не больше, чем те им. Хорошее начало». Монах, выслушав все, спокойно предложил. «Не знаю, что мы станем делать дальше и получится ли у нас совместно действовать. Но для начала надо собрать все наши силы воедино. И я предлагаю, чтобы они привели свои отряды к деревне, где мы стоим лагерем. Место хорошо обжито, кругом кольцо дозоров. И доброда не так далеко, а за ним как раз стоят и нужные нам хайты. А как постоим рядом, да поглядим друг на друга, там уж поподробнее все обсудим. Октус, выслушав перевод Дубина, ответил без колебаний. Хорошо, мы сейчас отправимся к войскам, и уже к вечеру наша армия будет возле деревни. Надеюсь, проблем с тем, что наши отряды встанут рядом друг с другом, не будет. Что бы ни было между нами до этого и что бы ни произошло потом, уже не важно. Ведь сейчас у нас один враг, Хайты. И против них надо выставить... Все живое.